Глава пятнадцатая «Толкайте, да аккуратнее, ветки не сломайте, сейчас всех разбудим!» Барон оказался прав. Хозяин замка вернулся и сейчас кого-то подгонял на улице. «Только глупец в ночь пойдёт грабить жилище самого сильного и быстрого на расправу дракона!» Подумав, ответил кот, выходя из кухни. Поверив усатому, поспешила вслед за ним. «А по мне Лексиан очень добрый, заботливый. Вон ёлку где-то добыл, пытается пропихнуть в дверь. А я ещё раз за завтраком хотела ему напомнить про ёлочку. А не придётся, она уже тут». «Ещё немного подтолкните, господин Лексиан. Не бойтесь, ветки на вид крепкие!» выкрикнула, встав сбоку. «Госпожа Марина, мы вас разбудили!» Еловые лапы раздвинулись, и я увидела улыбающееся милое лицо Лексиана. Но какой из него грозный беспощадный разрушитель? «Нет, что вы!» — махнула рукой. Мужское лицо исчезло. Сама проснулась, ещё петухи не пропели. Завтрак почти готов. Вы, наверное, проголодались, Лексиан?» Ёлка резко двинулась вперёд, раздался скрежет, и дерево на приличной скорости влетело в помещение. «У нас петухов нет», — авторитетно заявил барон, сидя рядом со мной и наблюдая за представлением. «Вы можете звать меня Лекс, Марина. Мы тут вдвоём». Разрумянившийся господина дракон махнул рукой. Воины-охранники поклонились и быстро закрыли дверь со стороны улицы. «Царапины остались на двери. Придётся чинить». Потянулся барон и убежала на кухню, наверное, ждать молока. Я же подошла к еле. Запах хвои щекотал нос. какая большая? «Лексиан, она будет почти до потолка. Найдётся ли столько игрушек?» — задала резонный вопрос. «Я утром хотела попросить вас доставить ёлку метра два в высоту, а тут все пять, если не больше. Пушистая красавица, аккуратно дотронулась до иголок». «Самую лучшую выбрал. Краше её в лесу не было, а старых игрушек и вещей полно на чердаке». «Вы раньше наряжали ёлку?» — я задумалась об игрушках. «Нет». «Первый раз буду». «А что, могут возникнуть проблемы?» — обеспокоился тот. «Крестовину нужно», — начала перечислять я. «Звезду на макушку». «Лексиан, возможно, у вас будет немного времени, чтобы сделать ледяные игрушки, которые не растают в течение недели. Простенькие синие и голубые шары». Дракон послушно кивал. «Судя по ёлке, подойдут вот такие». Я соединила вместе два кулака. «Сколько штук?» поинтересовался он. «Штук 30 будет достаточно. Ещё посмотрю игрушки на чердаке. У вас есть нитки? К шару нужно сделать ушко, через него проденем крепкую нитку или лучше ленту и подцепим на ветку. Жаль, мишуру не умею делать, но нарежу больших снежинок. В прошлом году делала на окна в своей квартире. Было очень красиво». «Зачем резать? Я и снежинки ледяные сделаю». какие ещё в вашем мире условия для встречи Нового года». Видно было, что лексиан загорелся идеей отметить праздник с размахом. «Если в доме маленькие дети, то родители часто рисуют на окнах снеговиков, снегурочек и Дедов Морозов. Но последнее время всё реже», — поправилась я. «Вот когда я была маленькая», — произнесла и замолчала, окунувшись в детские воспоминания. «Краски есть, нарисуем». «Я Снеговика, а вы Деда Мороза. Не знаю, как он выглядит». «Марина». Он взял мои ладони в свои. «Извините меня великодушно, но я с плохой новостью». Моё сердце замерло. Что он хочет сказать? Улетев рано утром, первым делом направился к месту, где вы перешли в наш мир. Прохода не было. «Я понимаю», скрутив эмоции в узел, заставила себя улыбнуться. После того, как облетел свои владения, вновь туда вернулся. Сердце сделало удар. А вдруг? «Вечером ещё раз слетаю. И, если хотите, днём». «Лучше днём. Вряд ли он откроется вечером. И совсем уж тихо пробормотала И откроется ли вообще?» «Не грустите». Молодой человек притронулся к моей щеке. Я подняла глаза и улыбнулась. Какой же он милый и нежный. Следуя порывы чувств, резко приблизилась к дракону и, обняв, положила голову на крепкое плечо. «Спасибо, Алексиана, за заботу обо мне. Я не забуду», приподнялась на носочке и поцеловала его в щёку. «Вам спасибо». Он легонько притронулся к месту поцелуя. «Марина!» — барона нёсся из кухни. «Там твой омлет в духовке». «Ой, извините», — освободившись из мужских объятий, кинулась за котом. За мной бежала дракон. «Госпожа, простите, часов нет. Я думал, что ещё немного нужно его подержать», — оправдывался Барт. «Что-то, не стоит сокрушаться. Мы сейчас ещё один сделаем. Сама виновата. Господин Алексиан, вы подождите совсем немного, и я угощу вас вкусным завтраком». По кухне разнёсся запах горелого. «Готов ждать вечность», — ответил тот, взмахнув рукой. Пронёсся ветерок. воздух очистился. «Но при условии, что ты будешь звать меня Лексиан или Лекс?» Согласна, улыбнувшись, поспешила сделать новую смесь. «Как раз будет время установить ёлку и заняться украшениями». Молодой человек вышел из кухни, а моё сердечко, не желая успокаиваться, всё повторяло, готов ждать вечность. «Хр-хр!» Мы только сели завтракать, как возле моих ног раздались странные звуки. «О, мой подарок пришёл», — сообщил Алексиан. Мне стало немного стыдно, что в суматохе я забыла про спящего котёнка. «Это не котёнок», — я присмотрелась к рычащему синему малышу. «Вы сделали кота-дракона?» «Вам нравится?» — он подставил ладони, и малыш бодро так забрался к Лексу на руки. «Что за магические игры?» «Не да кот, не до да дракон», — ревниво заворчал барон. Дракона-котёнок повёл носом, расправил непонятно откуда взявшиеся крылья и, вырвавшись, быстро полетел в сторону кастрюли с молоком. «Э, ты чего? Моё мяу!» Но было поздно. Счастливый котёнок плюхнулся прямо в белое лакомство. «Не ревнуй, барон. Я тебя люблю больше», — тихо произнёс Лекс. «Да и это чудо для Марины. Но пока привязывать магически к тебе не буду. Вдруг ты завтра или на днях переместишься домой». Он грустно улыбнулся. «Я делал его на продажу. Такие ценятся на драконьем рынке». Он растёт, с одного взгляда понимает своего хозяина и становится очень сильным защитником, а также собеседником. А ещё у него есть пространственный карман. Ты, наверное, заметила, что крылья появились словно из воздуха. Так вот, и ты сможешь его использовать как маленький склад. Некоторые в таких големах хранят драгоценности. Но я создавал спутника, охранника и собеседника. Вложил в него все свои знания о нашем мире». Он лежал, свернувшись клубочком. Я и не разглядела мордочку. «Мне было приятно получить такого замечательного зверя в подарок». Но Алексиан прав. Раньше времени не стоит привязывать. Вдруг сказка закончится — и я, уходя, не смогу взять малыша с собой». «Нет, вы только посмотрите на этого проноглота», — постановал барон, прикладывая лапу к сердцу. «Марина, срочно требую добавки. Он всё выпил». Я смотрела, как котёнок с головой дракона, выбравшись из кастрюли, умывается и порыкивает. «Имей совесть, дай хозяюшке поесть», — осадил кота Алексиан. А я замерла, поднеся печенье ко рту.